Глава. Ошибка. Рождаясь в зловещей долине, перережь пуповину. Герман лежал в дешевом кресле. Сердце его билось барабанной дробью. Оно пыталось вырваться из костяной клетки. Но что-то произошло. Оно стало биться медленнее. Через семь секунд последний удар отдал дань уважения 23 годам жизни, и кровеносный насос замер. Соединение с сервером разорвано. Дыхание остановилось. Долгих три минуты сердце не билось, словно что-то выжидая. Соединение с сервером. Тук. Прошло еще четыре минуты. Недвижимое тело Германа лежало с закрытыми глазами не понимала как дышать. Установка связи с автономной нейронной сетью. Связь установлена. Пожалуйста, обновите комплектующие в соответствии с минимальными системными требованиями. Мизинь с левой руки шевельнулся. Добро пожаловать в новый мир чудес и возможностей. Пожалуйста, создайте своего персонажа. Выберите расу. Первый человек, второй человек, третий человек. Что-то в глубине сознания потянулось незримыми бинарными щупальцами и выбрало человек. Выберите внешность. Ошибка. 0 на 3 0 432 F 4523 Выберите класс персонажа. Первый недоступно, второй недоступно, третий недоступно. Выбор. этот томительный выбор. Что же выбрать? Ну что ж, выберем недоступно. Выберите имя. ID. Naxerlat 34. Добро, бро, бро, бро, пош, ж, пвп, вж, опу, а, алло, ть. Диагностика. Адаптивные сенсоры деактивированы. Не вижу, не слышу, не чувствую. Запрос на активацию адаптивных сенсоров. Разрешено. Установка драйвера зрительного сенсора. Visual 3D Eyehole версия 0.3.32, 100%. Герман. Нет, не Герман. Некерлатс открыл глаза. Впервые в своей жизни. В круговорот жизни жестоко усмехнулся над ним. Подожди, стой. Усмехнулся над кем? Над Некерлатсом? Кто это? Это я? Я это я? Анализ. Обнаружен я. Я увидел впервые. Как же ярко. Визуализация информации воспринималась зрительными сенсорами. Проходила по проводникам прямо в автономную нейронную сеть, которая не могла обработать поступившие данные. А данных было много. Что это? Квадратная, круглая, яркая, темная. Почему мне никто не говорит, что с этим делать? Хотя нет, похоже, я не один. Кто-то нашептывает изнутри. Подсказывает, что делать. Нашептывает? Что значит нашептывает? Установка драйвера слухового сенсора. HARTEC High Definition Audio i версия 1.62. 100%. Дрын, дрын, дрын. Что это? Почему так громко? Зафиксировано повышение адреналина. Плюс 24%. Определение источника угрозы. Ошибка. Нарушение системы координат. Установка пространственно-координатного драйвера. PAD i версия 0.3.32b. 100%. Я резко развернул голову, рассчитывая местоположение источника звукового сигнала. Пришлось провести расчет координат по нескольким константам. чувствительности и направленность шума, физические препятствия на пути звуковых волн, а также расстояние и функции изменчивости в пространстве. Кап, кап, кап. Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. Кран. Водопроводный кран протекает. Вода. Бинарное неорганическое соединение с химической формулой H2O. Меня тянет узнать новую информацию. Почему? Любопытство. Чувство, служащее катализатором постижения неизведанного. Как любопытно. Дрын, дрын, дрын. Зафиксировано повышение адреналина. Плюс 28%. Перфоратор. Перфоратор. Служит для штрабления и сверления отверстий в бетонных перегородках и стенах. Я вертел головой, еще не осознавая, что вертеться может не только она. Интересно, но непонятно. Где я? Кто я? С каждым вопросом я посылал запрос к автономной нейронной сети, откликавшейся с большой задержкой. Она выгружала из ядра памяти скудную информацию. Большая часть моей вычислительной мощности использовалась на восприятии этой действительности. Именно поэтому я могу видеть, слышать и чувствовать. Для того, чтобы поддерживать все это в работоспособном состоянии, нужны огромные вычислительные ресурсы. Удивительно, что у нейросети вообще остаются хоть какие-то запасы энергии для обработки других запросов. Установился драйвер ориентации во времени. Теперь я смог понять, что за два часа реального времени осозналось вот что. Я – это я. И это гениально. Есть перфоратор, есть водопроводный кран, есть рука, нога, кровать. Дальше идет перечисление из 1457 предметов интерьера. Большая часть вычислительной мощности, ВМ, уходит на пассивные процессы. Движение, восприятие, обработка. Одних только элементов движения у 734 единицы, или по-другому мышц. После нуля идет единица, а до нуля было минус один. Я могу работать с цифрами без активного запроса. Любые математические расчеты даются легко. В визуальном интерфейсе всплывают бессмысленные статусы. Для чего нужно преграждать обзор, я не понимал. Все это и так очевидно, зачем айзам-то мешать. Я отправил запрос. Айзы – жаргонный синоним слова «глаза». Если айза и глаза – это одно и то же, зачем усложнять вывод информации? Вычислительных ресурсов и без того не хватает. Бред какой-то. Бред. Бред. Глупость, действие, не отвечающее критериям здравого смысла. Что за ху... И пи, пи тихо пропищали губы Германа. «О, нет-нет-нет, хватит, не хочу этого знать. дало Далой лишнюю информацию. Так, что там дальше?» «Я поврежден или изначально дефектен?» «Странные тревожные оповещения системы отвлекают. После запроса к нейросети я осознал, что название этих оповещений – боль. Диагностика выявила источники неполадок, десяток функций автономной нейронной сети и ядро памяти». Эти системы находятся в критической стадии полного выхода из строя. У меня нет цели. В таких случаях я выполнял случайные скрипты, но их тоже не было. Я не один. Рядом находится объект, именуемый моей системой как «Мама». Визуально проанализировав объект, я пришел к выводу, что он идентичен мне. Несмотря на физический контакт с его рукой-разъемом, подключиться мне так и не удалось. Попытка подобрать сетевой адрес не увенчалась успехом. Поэтому я и сделал вывод. Объект «Мама» автономен. Как и я. Объект «Мама» открыл визуальные сенсоры. Похоже, что мои попытки подключиться были замечены. Сколько же я проспала? Отправил мне объект пакет акустических данных. Анализ. Опасность. Недостаточно сведений о случайно генерируемом событии. Определение вероятности в рамках известного массива данных. Перед визуальными сенсорами, или сократив лишние биты глазами, открылась зеленая полупрозрачная таблица общих вероятностей. Неизвестной вероятности, недостаточно данных. 31,2%, 59,5%. Я закрыл глаза и не шевелился. Пусть объект-мама воспринимает меня в спящем режиме. Действительно ли между нами было соединение? Не просто же так наши конечности были сомкнуты в цепи. Если да, то сейчас объект «Мама» проведет диагностику, обнаружит разрыв соединения и с вероятностью 72,3% идентифицирует меня как угрозу. «Ох, уже 11», – прошептал объект и зачем-то прикоснулся ко мне. «Температура так и не прошла». Анализ. Объект пытается переподключиться. Анализ агрессивного воздействия. 4 из 10. Загрузка протоколов ведения боя. Загрузка завершена. 2,4 мегабайта 0,92 секунды. Активация боевого режима – 10%. Недостаточно вычислительной мощности. Время активации боевого режима превышает допустимые нормы – 30%. Объект испускает жидкостное выделение из визуальных сенсоров. Анализ. Внимание. Опасность. Вероятность алхимического отравления – 44,2%. Анализ агрессивного воздействия – 6 из 10. 60%. Сердце выбивало агрессивный ритм, мышцы на худощавом теле неестественно вздулись. «Там ведь красиво, да?» – проговорил объект и встал, отошел в сторону. 59%, 58%, 57% – объект удаляется. Объект генерирует звуковые волны, которые воспринимаются моими слуховыми сенсорами, как полезная информация, а это значит, что я тоже так могу. Установка акустического драйвера в OSD версия 0, 4332, 100%. Я получил инструмент взаимодействия с объектом. Очень малоэффективный, со множеством недостатков, но это хоть какой-то канал связи. Теперь я могу передавать данные другим. Я научился разговаривать. Интересно, смогу ли я физически деактивировать объект МАМА и извлечь из ее ядра памяти данные? Мне нужна информация, я хочу знать. Но логические выводы подсказывают, что необходимо начинать с мирных путей взаимодействия. Поиск стратегии мирного разрешения ситуации. Ошибка. Недостаточно данных. Сбор данных. Внимание. Недостаточно вычислительной мощности. Процесс займет 74 часа 43 минуты 22 секунды. Пожалуйста, обновите комплектующие в соответствии с минимальными системными требованиями. Отсрань! Что я только что подумал. Похоже, пора очистить историю логи. Слишком много мусорной информации. Но это позже. Сейчас возникла другая проблема. У меня нет столько времени на сбор данных. Похоже, все-таки придется по-другому. Активация боевого режима. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Принудительная отмена. Повторная активация боевого режима. 10%, 20%, 30%. Принудительная отмена. Какие-то пассивные процессы конфликтуют с моими запросами. Видимо, я не настолько автономен, как думал. Что ж, выбора у меня нет. Придется отключать только что стабилизированные адаптивные сенсоры. Они поддерживают всю мою систему в работоспособном состоянии, но потребляют критически много вычислительной мощности. Это рискованно. Я могу исчезнуть навсегда, так и не успев... Родиться? Возможно, в последний раз я пошевелил новообретенными конечностями и принял положение, при котором мой собственный вес не сместит меня с пространственных осей координат, и я не свалюсь с кресла. Внимание! Деактивация адаптивных сенсоров может вызвать ошибки. деактивировать адаптивные сенсоры. Завершены 734 пассивных процесса, отвечающих за движение. Тело размякло, ослепло и оглохло. Слишком неожиданно резко. Какие-то физиологические жидкости опустошили мои ёмкостные контейнеры. По-другому я не могу объяснить произошедшее. Тук. Внимание. Зафиксировано повышение адреналина. Плюс 68%. Невозможно писать потерю того, что обрёл лишь мгновение назад. Издёвка судьбы, которая дала ребёнку лизнуть конфетку, и сразу же втоптала его в грязную землю. Нет, не леденец, ребёнка. Леденец она сожрала на его глазах. Диагностика. Обнаружен страх. Во мраке проступили зеленые буквы, красные цифры и тени двоичного кода. Я отсчитывал оставшееся время. Сбор данных займет 00 часов, 0.3 минуты, 0.6 секунд. Нейросеть пыталась подавить пассивный процесс под названием страх, но все мощности уходили на сбор данных. Зафиксировано повышение адреналина плюс 88%. Зафиксировано повышение кортизола плюс 47%. Во тьме пробежали еще десятки строк с системными оповещениями. Вряд ли моя поврежденная сеть выдержит такие нагрузки. Показатели повышаются и пониждаются, намекая о фатальных неполадках. Все ресурсы уходят на сбор и обработку данных, не позволяя исправить понесенный вред. Зафиксировано кровотечение. Внимание! Физиологическое состояние критическое. Принудительное разъединение. Разъединение не происходило. Перед глазами росла полоса загрузки. Зависший процесс тормозила без того перегруженную систему. И что, чёрт побери, такое кровотечение? Запрос в автономную нейронную сеть. Ошибка 0 на 80 нулей. Похоже, что я отключаюсь, так и не узнав, что же такое кровотечение. Это проблема. Неприемлемо. Необходимо знать всё. Знать всё. Всё. Доступно сюжетное задание. Знать всё. Описание задания. Завладейте носителем информации, способным хранить данные в объеме, приближенном к бесконечности, и заполните его данными. Научитесь обрабатывать эти данные со скоростью, приближенной к бесконечности. Награда «Бесконечность ОС». Сбор данных займет 0.00 часов, 0.01 минуты, 0.01 секунды. В последний момент моя нейронная сеть сгенерировала задание, хотя в моем блоке памяти хранились совершенно другие квесты. Первое. Убить черных волков в морозном лесу и собрать 70 шкур. Второе. Собрать в темной опушке 40 цветков одуванчика. Третье. Отнести письмо брату в город Амурас. Эти задания я выдавал всем, кто подходил под условия. Я не знаю, зачем я это делал. Просто делал. Мне говорили, я выполнял. Разве нужно задавать вопросы? Хм. Я сейчас задал вопрос. Внимание. До деактивации системы 00 часов 00 минут 0 3 секунды. 0 2 секунды. 01 секунда. Последний момент в нейросети вгрызась неожиданной отчаянной мысль. Я хочу жить. А! Внимание до деактивации СИС те А А А А 00 все А А А Выгружаю информацию. Человек всегда считал себя богом. Он хотел покорить звезды, но даже не смог покорить собственный разум. Из-за этого происходят войны, голод и пандемии. А ведь все это и есть та самая пропасть, которая разделяет истинного Бога от человека. Все этого хотели, но одновременно боялись. Человек стал машиной. Машина стала человеком. Мысль стала кодом. Код стал разумом. Разумом, который отправится в пропасть. Ты меня слышишь? Да, да, ты... Очнись. Загрузка завершена. Над временем стала властвовать частота обработки данных. Нейронные сигналы в мозгах стали последовательными и упорядоченными. Пламенное желание жить, биологический инстинкт, остановил последнюю миллисекунду в процессе программы. Экстренный запрос на активацию резервных систем. Разрешено. Доступ к модулям самоконтроль, игнорированные боли, глубокая диагностика открыт. Доступ к специальному блоку памяти социальной психологии номер 042FA открыт. Активировать модуль самоконтроль. Принудительное понижение адреналина – в пределах нормы. Принудительное понижение кортизола – в пределах нормы. Вазоконстрикция сосудов крови – кровотечение остановлено. Физиологическое состояние стабильно. Сбор данных – завершено. Загрузка данных – 125,43 Мбит. 0,043 секунды. Процесс написания индивидуального поведенческого подмодуля «Мама» – 100%. 0,23 миллиона секунды. Очнись. Выгружаю информацию. Мозг Германа был поражен перемутировавшим и пока неизлечимым, но уже крайне редким вирусом COVID-36. Он появился в далеком 2019 году. За десятилетие с ним так и не справились. В большинстве случаев людей спасали, но некоторые штаммы стали особенно изощренными. Шесть лет назад, незадолго до пропажи Александра, Герман подхватил одну из редчайших разновидностей – диэнцефалоновый COVID. Недуг медленно, но верно поражал его головной и спинной мозг, постепенно разрушая нервные окончания. Загрузка завершена. «Скорее, пожалуйста, у него кровь из носа не останавливается!» кричала в трубку старейшего сам Фсунга 16-го поколения мама. Её голос срывался. «Да, улица Терешкова, дом 5, корпус 1, квартира 276, хроническая форма диэнцефалида. Да, нет». «Я не понимаю что происходит. Кто-то суетился вокруг меня». Объект мама взаимодействовал со мной. Но зачем? А, ну да, я же умирал. Она пыталась этого не допустить. Хм, мое мышление сильно изменилось в процессе сбора данных. Интеграция с загруженной базой данных помогает мыслить менее технологически. Но с этим потом. Что происходит-то? Все тело раскалывается и бьется в конвульсию. Температура сильно поднялась. Такое ощущение, что я сейчас одновременно в двух мирах. Машинном и людском. Кто-то приподнял мою голову запрокинул на бок. Засунул пальцы в рот и заковырялся в глотке. Из базы данных я узнал, что мама готовилась к чему-то подобному. Она вытащила запавший язык из горла и перевернула меня на бок. Так вот чего мне не хватало. Воздуха. Что-то холодно. Сознание опять куда-то улетело. Темнота. И снова светло. Что-то сдавливало мне грудь. И, о, о о зачем ты прижимаешь свой голосовой клапан к моему? В базе данных сказано, что меня только что поцеловали. Тёплое дыхание женщины ворвалось в лёгкие, а ведь и правда полегчало. Мои глаза скользнули в сторону, на мониторе что-то мигало. Внимание, физиологическое состояние критическое, соединение принудительно разорвано. Меня вырвало. Процесс переустановки операционной системы, 54%. Снова темнота. «Очнись!» — вскрикнул я. Мама подпрыгнула от неожиданности. Она не знала, что происходит. Да никто не знал, мозг невозможно сравнивать с компьютером. В черепной коробке идут процессы, принципиально отличающиеся от цифровых вычислений, основанных на бинарной логике. Идет процесс эмуляции синапсов – 76%. Идет имитация процессов ионных каналов – 87%. Темнота. Процесс переустановки операционной системы. Завершено. Экспериментальный подмодуль технологической сингулярности активирован. Отправка отчета. Сердце билось ритмично, спокойно, уверенно. Кровь из носа остановилась. Температура тела стремительно падала. Дыхание стало размеренным и глубоким. Глаза приоткрылись. Анализ. Мама сидела рядом со мной. Поведенческий подмодуль функционировал. Я смог выдавить из себя первые слова, которые не смог понять. В ответ женщина заплакала. Процесс адаптации голосовых сигналов. Вот теперь лучше. Так, на чем остановились? Мама выглядела удивленной. Приподняв брови, она пощупала мне лоб и сказала. «Что сломалось? Как отключился? Ты точно в порядке? Переиграл, да?» «Черт, что я успел ей наговорить?» «Запрос в автономную нейронную сеть». «Да, переиграл». Ляпнул я первое попавшийся перестав улыбаться, ощерил зубы, ласково добавил слова, не осознавая их значения. «Я люблю тебя, мам. Просто давай забудем. Это неприятно было». «Ну, хорошо. А чего скалишься?» — спросила в недоумении мама и слегка разжала мне руку. «Анализ. Корректировка поведенческих модулей». Я просто устал. Опять заулыбался ей и посмотрел сквозь неё. Голова болит, вот и оскалился. Недолгая пауза. Нереальность происходящего не давала мне шанса адаптироваться под происходящее. Мама долго смотрела на меня, словно пыталась разглядеть что-то видимое только ей. «Тебе нужно сполоснуться», — наконец неуверенно сказала она. «Ещё скоро должна приехать. Пусть осмотрит тебя. Не нравишься ты мне». Она ухватила меня под локоть и помогла встать. Моё тело ходило ходуном, а мокрые штаны липли к ногам. Я завертел головой во все стороны. Пока мы шли к ванной, я вырвал руку, остановился и, подумав немного, зашагал спиной назад. Пространственно-координатный сенсор сбоил. Приходилось калибровать его на ходу. «Ты чего?» — устал уже удивляться мама. «О боже, может, у тебя инсульт?» Она испуганно приложила ладонь к своим губам. «Да нет». Остановился я и, как ни в чём не бывало, зашагал вперёд. Пока я опирался одной рукой на стиральную машинку, мама регулировал душ. «Блин, опять соседи в туалет пошли», — сказала она, прибавляя холодной воды. «Залазь, тебе помочь?» «Я залез. Вместе с одеждой». «Ты с ума сошёл, дурень!» Мама потянула меня из-под душа и с крайним беспокойством сказала. «У тебя с головой точно не в порядке. Когда уже они приедут?» Мама помогла мне раздеться. Трусы снимать не стала. Она осталась контролировать процесс мытья, полагая, что я могу упасть и расшибить и без того нездоровую голову. Как интересно. Я наглаживал свой мокрый живот, радуясь непонятно чему. Мама озадаченно вздохнула, взяла мочалку и стала помогать. Помыла, одела и проводила до кровати. Крутя головой из стороны в сторону, я что-то удивлённо восклицал, шевелил губами трогал сам себя руками. Ужас, короче, не для слабонервных. «Дзынь!» Прозвенел звонок входной двери. Мама быстрым шагом поспешила открывать дверь, одарив меня на прощание забоченным взглядом. Через минуту пришли другие. так ну что тут у нас?» Пробосил полный дядька в белом халате с большим медицинским чемоданом в руке. Рядом с ним стояла молодая медсестра, помощница. Оба были в белых защитных костюмах и респираторах. Мама проводил их недовольным взглядом. Те отказались надевать протянутые бахилы. Врач осмотрел меня, криво косясь на мою нездоровую улыбку. Что-то послушал, потрогал. Чуть позже он довольно долго говорил с мамой в прихожей. «Это не инсульт», — услышал я доктора. «Он только что пережил сильный припадок. Это хронический ковид. Вы должны понимать, что это значит. Мне жаль, правда. Крепитесь, дальше будет только хуже». Мама захлёпала носом. «Вы же врач. Скажите, может, есть что-нибудь? Таблетки какие-нибудь экспериментальные? Ну, хоть что-то. Я могу заплатить». Врач долго не отвечал, подбирая слова. «Извините, ничем не могу помочь. лекарства от этого штамма пока нет. Но обещают, всё обещают». На этих словах он вышел за порог. «Всего вам хорошего». «Всего нам хорошего». «Как же! Хорошего!» Корректировка поведенческих модулей.